глава 10 в трудах и заботах дни прилетали за днями поднимались на работу с рассветом и ложились спать в полной темноте две недели напряженных тренировок дали результат и к концу июля флоты десантники полностью подготовились к крупномасштабной операции по захвату Кафы. Ушаков дневал и ночевал на кораблях ежедневно выводя их на маневры в открытое море, попутно разогнав турецкие галеры, стерегущие выход из Днепробукского лимана, и добился того, что флот стал действовать как единый организм. Корпус морской пехоты укомплектовали по особому штату. Все командные должности занимали бета-миряне, а рядовой и сержантский состав набрали из местных. В десантники отбирали самых лучших, проверенных в боях парней. Их натаскивали по особой программе, фактически создавая первый в этом мире спецназ. «Морпехов» вооружили автоматами и пулеметами под безгильзовые патроны. Кроме абордажных команд на кораблях 30 человек было сформировано 4 отдельных батальона по 250 бойцов в каждом. Общее руководство осуществлял Олег Ивазов а заместителем поставили Андрюху Шевчука. Захват Кафы должен стать последним экзаменом флоту и морским пехотинцем. Готовились к нему особо, тщательно прорабатывая каждую мелочь, вплоть до времени восхода солнца на широте объекта атаки, направления ветра и скорости морских течений. Несколько групп разведчиков забросили к городу турболетами. Да и аисты, сменяя друг друга, постоянно баражировали над Кафой поэтому мы имели самую подробную информацию. Корветы «Опасный» и «Молниеносный» заранее вышли на траверс порта и загнали обратно несколько торговых судов, скорее всего, перевозящих рабов. Будущий курорт Феодосия в XVI и XVII веках являлся крупнейшей перевалочной базой живого товара, поставляемого людоловами из России в Турцию. По данным агентурной разведки, Перехват в море судов-работорговцев крайне напугал жителей города. Кстати, к проносящимся в небе труболетам они привыкли довольно быстро. Не мудрено, у летчиков был приказ только наблюдения. Атаковать наземные цели им строго запретили. Существовала большая вероятность зацепить кого-то из своих, в смысле русских людей, находящихся в рабстве. По той же причине корветы не потопили торговцев. Что интересно, стоящие в порту боевые галеры даже не двинулись с места после сообщения торговцев о появившихся в море кораблях под неизвестным флагом. Кубдан Паша, видите ли, не счел информацию достоверной. Ну, нам, царящий в турецком флоте бардак и пофигизм, играет на руку. Возьмем тепленькими. Всего, по данным из различных источников, в городе находилось более 20 тысяч наших соотечественников. В основном мужчин и женщин. Детей и стариков Людоловы, как правило, убивали прямо на месте захвата. Они редко переживали долгий путь до арабских рынков. Всего в операции принимали участие восемь корветов, фрегат и 900 десантников. Большая часть, ведомая Эйвазовым и Шевчуком, высаживалась с моря, а полторы сотни – повзводно, под командованием Гарика, Мишки и меня, с воздуха. Уже при погрузке начали вскрываться недочеты. Про восход солнца не забыли, а как разместить морскую пехоту на 300 тонных корабликах, толком не подумали. На корветы набилось по сотни человек, на фрегат вдвое больше. Вот что нам стоило купить в бета мире старенький сухогруз, тысяч на десять Дедвейта, и переделать его в БДК? В сердцах сказал Гарик, с тревогой наблюдая за осадкой перегруженных кораблей. Они же там как сельди в бочке. А до Кафы почти 600 километров. Хорошо еще, что море спокойное, а то не миновать пары случаев Аверкиля. Все мы крепки задним умом, усмехнулся Мишка. И, кстати, получилась бы отличная платформа для орудий и систем залпового огня. А то много они пулеметами навоюют, прикрывая высадку. В Кафе воевать особо не с кем, но ведь в следующий раз нарвемся по полной программе. Реальное сопротивление в Кафе могли оказать около 20 тысяч человек. 10 тысяч – янычар гарнизона, 5 тысяч – городское ополчение, остальные – охранники-надзиратели с живым товаром и военные моряки из турецких галер-катр, стоящих в порту. По всем раскладкам все эти силы были нашему десанту на один зубок. Пару месяцев назад я брал штурмом Бахчисарай, имея всего один пол кулан, состоящий в основном из новичков, Вооруженных магазинами-винтовками и десятком станкачей. А сейчас на штурм города шел спецназ, сформированный сплошь из ветеранов с автоматическим оружием, гранатометами и переносными ракетными комплексами. Впредь нам наука, сказал я, продумывать операции тщательней. Тут просто мозговой ступор какой-то. С чего мы решили использовать только деревянные корабли для маскировки? Да, врагу похрен уже! Если завтра пойдет дождь с серой, затрубят ангелы, то это явление спишут на нас, а не на апокалипсис. Турболеты по небу открыто носятся, так какой смысл нам стесняться? Кроме сухогруза под БДК надо еще несколько корабликов прикупить. Неужели бы это миряне списной техникой не поделятся? Авианосец, понятно, нам не потянуть, но десяток сторожевиков или торпедных катеров вполне по силам и средствам. Верно, поддержал меня Горыныч. Хорошо, что сейчас об этом вспомнили. Сколько еще десантов впереди? Истамбул? Там без артиллерийской поддержки с моря вообще делать нечего. Мы стояли на пирсе до тех пор, пока последний корабль, едва не черпая бортами воду, покинул лиман. Ну, с Богом, парни, напутствовал флот Гарик. Чуть тебя напоминание в суе имени Господа потянуло. Ты ведь атеист, тут же подколол Мишка. Да пошел ты! Безлобно ответил Горыныч. Нервничу я что-то. Даже перед первым выходом в прошлое так не нервничал. А как представлю, что еще полтора дня ждать? Может, сейчас прям посадню руту вайсты и полетим? Рано, Гарик, отрезал Мишка. Чего мы там делать будем? Пока флот не подойдет, начинать атаку рано. А сидячи в горах ты еще больше изведешься. Пойдем по кружечке пивка накатим, — предложил я. Так, глядишь, и нервенность пройдет. Мы зашли в кабак на Белой площади, пустой по случаю раннего времени. Выпив по кружке свежайшего, нефильтрованного пива, расслабились и пропустили момент прибытия ревизионной комиссии в лице Машеньки. — Опять с утра бухаете! — неожиданно раздался над духом ее голос. Бэдмен, с перепугу дернувшись, плесканул пивом на рубашку. Я их по всему городу ищу, а они в кабаке свою мутную бурду лакают. Задохнувшись от невиданного святотатства, назвать белое пиво мутной бурдой, я даже не нашелся, что сказать в ответ. — Э, Маша, мы... Это... Только по одной. Чисто нервы успокоить. Гарик предпринял вялую попытку оправдаться. — У нас тут... Это... Проблема нарисовалась. — Ага. Большая проблема тыщ на десять тонн!» – подхватил Мишка, старательно уводя разговор в сторону. «Знаю я ваши проблемы. Сейчас нажрете зеленую сосиску и опять какую-нибудь хреновину изобретете, а мне потом расхлебывать последствия», – сказала неумолимая Машенька. «Лучше скажите, как отправка флота прошла?» «Без накладок?» «В принципе, нормально», – ответил я. «Но вот как раз при погрузке некоторая недоработка планирования всплыла». Для десантников на наших кораблях слишком мало места. «Так чего вам стоило заранее пригнать из быта мира большой пароход?» Сходу въехала в ситуацию Маша. «Все-таки умница она у меня. Хоть и строгая, как... Ну, просто строгая». «В том-то и дело, что ничего не стоило. А вот не сообразили!» Склонив повинную голову, Гарик на автопилоте сделал большой глоток. Мы с Мишкой дружно последовали его примеру. «Ага». Нашли, значит, повод с утра трубы залить. Горюшко у них. Пароход не купили, язвительно прокомментировала Машенька. У вас больше суток до вылета в кафу. Так, быстро взяли ноги в руки и рванули к порталу. Свернете окно с той стороны, и чтоб без корабля не возвращались. Э-э-э, женщина, не так резко. Надо ведь для начала определиться, что нам нужно конкретно. Сейчас еще по кружечке я попытался образумить подругу. Бесполезно. На месте и определитесь, решительно оборвала Маша. Только не вздумайте ржавье какое пригнать. И движки, лучше электрические. И чтобы белая полоска на корпусе. И вот ведь, блин, придется с вами идти, а то вы там понапокупаете. Благо сегодня дежурным по гарнизону Степа Торопец И можно грозный без пригляда на пару часов оставить. Все, бросайте свою бурду, погнали. С досадой до пив пива мы покорно последовали вслед за Машей к порталу. Здесь кипела работа. Туда-сюда моталось полтора десятка электропогрузчиков, перетаскивая ящики с подарками. В Грозном уже не хватало площадок для хранения всех предназначенных нам грузов, и бытами нам пришлось строить на своей стране огромный временный склад из легких панелей в качестве перевалочной базы. У рамы большого окна нас встретили квартирьеры, ведающие приемкой грузов и людей. Сегодня смену возглавлял сотник Соколов. — Привет, Максим! — Дело у нас есть. Помощь нужна, — сказал Горыныч. — Слушаю, господа воеводы, — вытянулся в струнку сотник. «Соедини нас со штабом главнокомандующего». «Ну, с тем полковником, что всеми поставками сюда заведуют», — попросил я. Э, «Как там его фамилия? Забыл». «Полковник Быстров», — напомнил Максим, доставая коммуникатор. «Ага, точно он самый», — кивая с умным видом, разглядывая заполненный ящиками склад. Судя по маркировке, фугасными снарядами к 210 миллиметровым мортирам. «Очередная партия в счет компенсации за беспокойство». Мне кажется, что командование русской армии нашло отличное решение вместо списания и утилизации старой техники и боеприпасов отдать все это добро нам. Наверняка гораздо дешевле выходит. Всего-то оплатить доставку до портала. На связи через пару секунд доложил Соколов, подавая коммуникатор. Что характерно, протянул не кому-то из нашей троицы, а Маша. Пал Михалыч, день добрый», — сказала Маша в микрофон. Ни хрена. Так она имя с помнит. Да, это я. Есть один вопрос. Нам нужен корабль. Нет, боже упаси, не военный. Хотя... Нет, об этом позже. Нужен сухогруз водоизмещением десять тысяч тонн. Не новый, но в хорошем состоянии. Записали? Хорошо, жду. Подруга нажала кнопку отбоя и повернулась к нам. Окно сверните. Быстров попросил полчаса подождать. Соколов послушно закрыл портал. «Максим, а добровольцы сегодня должны быть?» «Так точно!» «Через час запланирован проход группы в 25 человек, 10 гражданских специалистов, механики, врачи, учителя, остальные военные». «Моряки там будут?» – уточнил я. «Так точно!» – сверившись со списком, ответил Максим. «Трое! Причем один из них – капитан первого ранга Шарыгин». «Шарыгин?» — Фамилия знакомая, — задумался Гарик. — Это герой второго джихада, — припомнил я, — только он вроде адмирал. — К тому же погиб в боях за Суэц, — удивленно сказала Маша. — Максим, ты ничего не напутал? — Никак нет, — уверенно мотнул головой Соколов. — Капитан первого ранга Василий Васильевич Шарыгин, сын вице-адмирала Василия Петровича Шарыгина. — Тоже герой войны, командир подводного крейсера. «Надо же! Каких людей на приключения тянет?» – усмехнулся я. «Надо бы его сразу припахать, назначить командиром БДК. Пусть сам выберет себе корабль, переоборудует и так далее. Кто за?» Все дружно подняли руки. Соколов в некотором обалдении посмотрел, как у нас принимаются решения о назначении на ответственную должность, но ничего не сказал. «Максим, без нас портала не открывать», – скомандовала Маша. Пойдем пока в ближайшее кафе Морса выпьем. А может, не смело начал Мишка. Я сказала Морса. Машенька поднесла к носу здоровяка Бедмена свой крохотный кулачок. Или лимонада. В колонну по одному и вперед. Блин, и чё я ее слушаюсь? Я ведь с ней даже не сплю, тихонько пробурчал Мишка, послушно пристраиваясь в затылок Горынычу. Мы неторопливо вышли со склада и, пройдя по улице сотню метров, заглянули в уютное кафе, где, по сложившейся недавно традиции, встречались все вновь прибывшие добровольцы. Не успели присесть и сделать заказ, как к нашему столику подошел высокий загорелый мужчина, с ранней сединой в висках, одетый в льняную рубашку с коротким рукавом и легкие брюки. Впрочем, гражданская одежда не могла скрыть военной выправки. Простите, господа, что отвлекаю вас от отдыха, но я решился обратиться к вам, разглядев вашу униформу. Вы ведь из другого мира, не так ли? Вежливо обратился к нам седой. Маша кивнула, задумчиво разглядывая незнакомца. Разрешите представиться. Василь, Васильевич Шарыгин. Продолжил военный. Опачки! Ну ловца зверь бежит, негромко сказал Гарик, вставая, протягивая мужику руку. «Наслышанный, господин капитан первого ранга!» Шарыгин удивленно глянул на моего друга, на руку пожал. «Мы говорили о вас пять минут назад, — объяснила Маша. — Присаживайтесь, пожалуйста!» Моряк изящно кивнул девушке и сел за стол. Официант немедленно перенес к нам его бокал с лимонадом. «Заинтригован!» — улыбнулся уголками губ Шарыгин и замолчал, ожидая продолжения. «Вы к нам надолго?» — без обиняков спросил я. Планировал провести у вас отпуск три недели, — ответил Шарыгин. Друзья уговорили. Сказали, что у вас там 17 век, деревянные корабли, война с Турцией, вообще весело. При всем этом никакого риска. Вроде как все раны сразу зарастают. Они правы. У нас действительно не соскучишься, хмыкнул Мишка. Туристический рай. Море, солнце и то татары, то турки, то негры. И все, что характерно. «Имеют цель нас убить». «Вот воевода Иванов Давича на разбойников под Тамбовом нарвался. Был взят в плен, спасся чудом. В общем, веселье так и бьет ключом». «Хм!» — поперхнулся лимонадом Копиранг. «Да уж». «Впрочем, волков боятся в лес не ходить. А правда, что вашим флотом сам Федор Федорович Ушаков командует?» «Правда», — ответила Маша. «Сегодня утром он с этим самым флотом отправился к Кафе, чтобы передать это гнездо разбойников огню и мечу». «Кафа – это ведь Феодосия, если мне память не изменяет», – уточнил Шарыгин. «Я не силен в истории, но, как понимаю, Крым все еще татарский». «Именно, – Василий Васильевич подтвердил Мишка. «И мы как раз и планируем в ближайшее время сделать его русским». «Очень интересно, господа». Очень воодушевился Каперанг. Опасностями вы меня не напугаете. Надеюсь, что позволите поучаствовать в вашем приключении. К сожалению, собственного фрегата, как у моего друга контр-адмирала Матвеева, у меня нет. Но я готов принять под командование любой корабль. Или служить простым матросом, если нет подходящей вакансии. Ну, до последнего дела я, надеюсь, не дойдет, сказал Гарик. И вопросительно посмотрел на Машу. Ее коммуникатор запиликал именно в этот момент. Извинившись, девушка отошла в сторону. Поговорив пару минут, Машенька вернулась к столику и твердо произнесла. «Для вас, Василий Васильевич, будет особое задание, соответствующее вашим навыкам и квалификации. Примите под командование большой десантный корабль. Только его нужно сперва принять в порту Одессы» перегнать в Николаев, отремонтировать, а уж после переместить в нашу реальность. «Эх, так это дело не на один день», – разочарованно сказал Шарыгин. «У меня от отпуска ничего не останется». «Не беспокойтесь, навоюетесь по самые...» «В общем, хорошо навоюетесь», – ответил Мишка. «Вы разве не в курсе, что время в наших мирах относительно и при сворачивании портала просто останавливается?» «Это как?» – оторопил капиранг. Да так. Если мы закрываем окно межвременного перехода с той стороны, то там может пройти целый год, а здесь не проходит и секунды. Сможете удлинить отпуск на пару месяцев? – Удивительно. А я на службу не опоздаю? – подумав, уточнил Шарыгин. – Не беспокойтесь. Вернётесь точно в срок. Даже с запасом, – заверил Мишка. У нас некоторые офицеры из первой партии волонтеров уже по три недели отдыхают, а здесь все пять дней прошло. — Хорошо, тогда я согласен, — решительно ответил Капиранг. — Что нужно делать? — Только что мне звонил полковник Быстров из главного штаба. Нам отдают списанный учебный корабль «Антарес». Слышали про такой? — Конечно, — улыбнулся Шарыгин. На нем учащиеся первого курса морского корпуса летнюю практику проходят. Даже я, помнится, застал те времена. Хотя думал, что его давно уже на иголке порезали. Вот не успели. Он уже лет пять на консервации стоит, как сказал Быстров. Павел Михайлович заверил, что все механизмы и слова установка в полном порядке, и ремонт требуется чисто косметический. Ну, раз так замечательно, ответил Капиранг. Как раз для наших целей использование в качестве большого десантного корабля. Антарес подходит как нельзя лучше. Там вместительные удобные кубрики для размещения нескольких сот человек. Есть бассейн, спортивный зал, площадка для двух турболетов, автономность повышена, емкость батарей, как на десантном авианосце. Огромные продуктовые склады, холодильники, своя мастерская. Можно кругосветку мотать без захода в порты, что Антарес периодически и делал. «Отлично! Не обманул Снавич Быстров!» – радостно сказала Маша. «Тогда так. Сейчас пойдете с нами на склад. Там получите подробное задание от квартирьеров. Им на коммуникаторы должны все необходимые документы и инструкции скинуть. Потом наберете команду из добровольцев и вперед в Одессу принимать технику». «Думаю, что до полного ввода Антары в строй надо подержать протал закрытым», – предложил я. Корабль нам очень может понадобиться уже завтра, если считать по времени того мира. Непосредственно к штурму Кафе БДК опоздал, но вполне способен обеспечить комфортное возвращение морпехов после завершения операции. — Согласен, — хором ответили Мишка и Гарик. — Не согласна, — отрезала Маша. — Ты видел, что на складе творится? Он весь боеприпасами забит, а грузы все прибывают. До да за те дни, что мы будем Антарыс восстанавливать, здесь все свободные места в округе закончатся. Не успели подготовиться к первому заданию? Нехрен теперь, Ану, ну Ну, тогда давай так. Окончательное решение примем по итогам осмотра корабля и прикидки примерного срока его реконсервации и ремонта. Нашел я компромисс. Согласна? Если так, то, пожалуй, да, нахмурившись, ответила Маша. «Тогда нафиг на месте сидеть, пошли работать!» Проверка состояния подарка и составление предварительной сметы операций по приведению Антареса в боевую готовность не заняли много времени. Уже на следующий день Шарыгин связался с нами из Одессы. Для перегона корабль требовал небольшого ремонта и зарядки батарей. Команду для перегона предоставляло начальство военно-морской базы. В ожидании прибытия мы приступили к сборке рамки окна, с размером, необходимым для прохода столь крупного объекта. Портал между мирами запускали на час каждый день, чтобы в бета-мире не скапливались добровольцы. Наш будущий БДК прибыл на третий день. Внешний вид нового приобретения, как говорится, внушал. Мы ожидали что-то похожее на пассажирский теплоход, забыв про уже виденные в порту Николаева боевые корабли императорского флота. Те больше напоминали скользящие по воде НЛО – зализанные корпуса, скрытое вооружение. Конечно, такие формы в купе со специальным покрытием делали не для красоты, а в целях снижения радиолокационной видимости. Антарес принадлежал к предыдущему поколению. К тому же изначально строился как судно обеспечения. Поэтому НЛО он не напоминал. Но все-таки ни на сухогруз, ни на гражданский теплоход решительно не походил. Больше всего плавучая школа гардемаринов напоминала обводами современный российский корвет стригущий, только размерами побольше. При водоизмещении в 8 тысяч тонн и штатном экипаже в 20 человек Антара смог брать на борт полторы тысячи курсантов, при этом с комфортом размещать их в четырехместных кубриках. Причем в каждом из них был свой санузел с душевой. Прямо-таки не военный корабль, а круизный лайнер. Вооружение на Антаресе отсутствовало, но платформы под установку предусматривались. Шарыгин совершил настоящий подвиг. Не только быстро снял корабль с консервации, но и по прибытии в Николаев сумел вне очереди загнать Антарес на ремзавод для исправления разных мелких неисправностей и монтажа вооружения. В целом БДК не требовал какого-то крупного ремонта, и все необходимые работы обещали выполнить за пять дней. В качестве главного калибра на «Антарес» поставили реактивные системы залпового огня типа нашего «Урагана». В мире их уже сняли с вооружения, как морально устаревшие. Универсальный калибр представляли 130 миллиметровые автоматы в двух башенных арт-установках. Средства ПВО монтировать не стали. Сомнительно, что турки смогут в обозримом будущем изобрести авиацию. Для ближней обороны на верхней палубе расположили два десятка крупнокалиберных пулеметов и десяток ракетных комплексов «Секира». Пока корабль стоял на заводе, Шарыгин набрал в экипаж квалифицированных специалистов из волонтеров. Полные боеготовности БДК «Антарес» достиг через 15 суток. За это время в параллельном мире прошло всего... Полдня.